— Кем желаешь быть? Учительшей или агрономшей? — Инженером хочу стать, — подумав, ответил Рай и тоже нахмурилась. — Отец всю жизнь мечтал, чтобы я была конструктором. — Это ж надо, — удивилась Гранька, останавливаясь. Гранька была коренной улымчанкой, происходила из потомственной челдонской семьи Мурзиных, но оказалась единственной в деревне женщиной-трактористкой и часто ездила верхом на лошади к загадочному МТС-овскому начальству. А когда-то почти год жила в райцентре и вернулась оттуда совсем смелой и бойкой. В будние дни Гранька ходила по деревне в замасленном комбинезоне, в сапогах, при окулярах на кожаной фуражке. И через месяц после курсов, на одном из собраний, когда Гранька со сцены заявила, что женщина в колхозе большая сила, рыбак Иннокентий Мурзин, человек мудрый, спокойный и справедливый, сказал «Ну не девка, а прямо от да брось!» Слова Инокентия Мурзина в тот же вечер облетели всю деревню. Старики и старухи согласны кивали, И трактористку с тех пор прозвали Гранька а Орвида Брось. Сейчас наедине с Райей в Граньке ничего залихватского не было. В белой кофте и темной юбке она выглядела обычной деревенской девчонкой, и рая смотрел на нее ласково. «Здря ты в инженера идешь!» — наконец сказала Гранька, осторожно обходя большую белую кочку. «Совсем здря! Вот что я тебе скажу!» Рай удивленно смотрел себе под ноги. То, что казалось белой кочкой, пошевеливалось и трепетало, переливалось и шелестело. Тысячи бабочек-капустниц, теснясь так, что нельзя было расправить крылья, облепили небольшой бугорок, и было жутковато от того, как мелко копошилась их неразумная жизнь. «Сколько их!» — тоненько протянула Рая и тем же голосом спросила — «Куда же мне идти учиться?» «На учительшу», — ответил Гранько, тоже рассматривая кочку. «Лучше этого дела нету». Рая, понимающе кивнула. Она уже знала, что за два года до войны в Улыме парни и девчата об учительской работе мечтали как о деле, доступном только избранным. В те времена по всем деревням прошел фильм «Учитель», а сельские учителя на Рамчане вместе с «Северной надбавкой» В годы получали около 400 рублей. Баснословно много в деревне, где деньги были в цене. В спальне у лэмской учительницы Капиталины Алексеевны Жутиковой стояла железная кровать с никелированными шишечками. Ее братишка ездил по деревне на велосипеде. Сама Жутикова носила шелковые чулки, а под шелковое платье, по слухам, надевала тоже шелковую рубашку. Была у Жутиковой и непонятная вещь. Домисезонное пальто. Летом в нем жарко, зимой холодно. Для чего эта одежда, неизвестно. «Пошли!» — «Чего стоять?» — задумчиво сказала Гранька. «Сколь не стой, ничего не выстоишь». Прибрежье Черочего озера потихоньку переполнялось шумом и смехом. Слева бродили чинно девчата, справа сбивались в отдельные группки парни, столкнувшись головами в кружок, о чем-то тихонечко совещались. На четырех кострах уже бурлило и кипело, дымы взлетали в небо. Единственный на деревне баянист Пашка Набоков в соломенной шляпе, сидя на пне, играл вальс на сопках Маньчжурии. Возле него... Стояли несколько парней помоложе, благоговее, следили за Пашкиными пальцами. Среди всех отдельный... покаживал председатель Петр Артемич, Покрикивал, огорчался, наводил порядок. Приблизившись к левой девчоночей стороне, Рая и Гранька пошли совсем медленно. Потом, переглянувшись, остановились. Девчата из-под тяжка наблюдали за ними. Парни перешептывались а Райны братья угрожающе сдвинулись, хотя никакой опасности не было. «Посидим?» — предложила Гранька. Они сели на невысокий теплый бугорок, аккуратно расправив юбки, начали спокойно молчать и улыбаться. Солнце стояло высоко, в голубизне дотлевал голос жаворонка. Утки носились над водой с тревожным кряканьем,